Глава 2. Возвращение госбанкира. Виктор геращенко берет на себя руководство ЦБ. Зачет задолженности между предприятиями и организациями, еще больше разогнавший инфляцию. Конституционный кризис в стране. Ельцин разгоняет Верховный Совет. Рубль резко дешевеет. Большой политический скандал. Избавление от госбанкира. 1992 год. Июнь. Виктор Геращенко, последний председатель Госбанка СССР, соглашается возглавить Центральный банк России. 1992 год, июль. Чтобы избавиться от долгов между предприятиями, Геращенко проводит Всероссийский зачет. 1993 год, октябрь. Кульминация конституционного кризиса в стране. Ельцин использует войска, чтобы противостоять политическим конкурентам в Верховном Совете. 1993 год. Декабрь. Председателем правительства становится бывший министр газовой промышленности СССР Виктор Черномырдин. 1994 год. Октябрь. Резкое ослабление рубля, которое в народе прозвали «черным вторником». 1994 год. Октябрь. Геращенко под давлением Ельцина пишет заявление об отставке. Геращенко возглавляет ЦБ России в труднейшее время. В стране начинается новая жизнь, но жить не на что. СССР в последние свои годы влез в большие долги. Брал деньги у других государств. Займы тратились на покупку продовольствия и даже зерна, которого раньше было с избытком. Реформы первого президента России больно бьют по населению. Цены растут стремительно. Инфляция исчисляется тысячами процентов. Большинство беднеет на глазах. Меньшинство самых рисковых и предприимчивых богатеет. В стране дефицит, в первую очередь продуктов питания. В Россию присылают продовольственную помощь другие страны. В дефиците почти все, даже деньги. Цены растут так быстро, что деньги необходимо печатать круглосуточно и перемещать на огромных грузовиках. Предприятия не могут продавать свои товары, расплатиться с партнерами. Товарами меняются. Бартер становится обыденностью. Невыплата зарплат? Тоже. На этом фоне в стране разгорается конституционный кризис. Президент Борис Ельцин использует войска против политических конкурентов, руководивших парламентом. Расстрел 3-4 октября 1993 года Белого дома, где заседают депутаты, трагическая страница российской истории. Удержать экономику в период фундаментальных и молниеносных перемен задача почти невозможная. Рубль все больше ослабляется. Власти совершают много ошибок в экономической политике из-за незнания и неумения. В 1990-е годы Россия теряет около 40% валового национального продукта. Реванш. Геращенко был доволен, что вернулся в ЦБ. Это был реванш. Он думал, что справедливость наконец восторжествовала. По его мнению, приход Матюхина стал случайностью, недоразумением. Алтайский КГБшник не глупый человек, стал разрушителем, ничего не смысля в практике банковского устройства. Он другое дело. Потомственный финансист, отец которого работал в Госбанке влиятельного члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Николая Булганина. Отец Геращенко стал заместителем председателя Госбанка СССР еще перед Великой Отечественной войной и был экономическим советником председателя Совета народных комиссаров СССР. Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина на Потсдамской и Ялтинской конференциях, где решалась судьба послевоенной Европы. Геращенко отчетливо помнил, как он впервые побывал в здании Госбанка на Неглинной. Это было в мае 1943 года, когда ему было 3,5 года. В памяти как будто отпечаталось. Если встать на стул, то через огромный подоконник, почти такой же большой, как стол, Видно улицу, изнующих людей в моросящем дожде. Геращенко – плоть и кровь Госбанка СССР, который он знал с самого детства. Не просто знал, чувствовал его. Давным-давно переплелись история семьи Геращенко и история Госбанка СССР. Он убеждал всех – надо наводить порядок и восстанавливать хозяйство. И молодые реформаторы Гайдар и Анатолий Чубайс ему поверили – опытный финансист сможет разобраться в разрастающихся день ото дня проблемах. Неплатежи между предприятиями словно железные пруты сковали экономику и стали адской головной болью. Наличных не хватало. В стране был острый дефицит самого недефицитного товара – денег. Безналичный оборот времен СССР был полностью разрушен. «Руинами» и никак иначе – называл Геращенко наследство, доставшееся ему от Матюхина. Советские предприятия еще старались выжить, но были на грани исчезновения или банкротства. а новые пока только зарождались. Каждый день что-то где-то рвалось. Правительство и президента заваливали письмами и телеграммами из разных точек страны и бывших республик СССР. Нужны деньги, хлеб, удобрения, топливо. Список бесконечен. Патовая ситуация требовала кардинального решения. Старые советские кадры, пришедшие в Центральный банк, готовы были принять бой. «Нужно дать стране денег», — сказал Арнольд Вайлуков. Мы купим самые лучшие печатные станки и напечатаем денег столько, сколько будет возможно». Когда заместитель Вячеслав Соловов произнес слово «зачет», Геращенко не нужно было убеждать, что это сработает. Он знал, что так и будет. Геращенко молча листал расчеты Соловова, как будто гипнотизируя столбцы долгов компаний друг другу и государству. «Согласно анализу Соловова», Задолженность, достигшую в народном хозяйстве уже трех триллионов рублей, можно сильно урезать, на треть, с помощью зачета. Ведь предприятия должны друг другу. Более половины купленной продукции не оплачено. Поэтому, зачтят встречные долги, они смогут легче вздохнуть. Но одного этого мало. Потом предприятиям нужны будут деньги, и их надо дать. Зачтем триллион и дадим триллион. Машина опять заработает. внимал словам Соловова Геращенко. Если одно предприятие должно другому тысячу, а другое должно ему тоже тысячу, то можно долг друг другу зачесть. Соловов говорил монотонно. Геращенко продолжал листать листы, а в памяти сами собой всплывали похожие слова. Если одно предприятие должно другому сто рублей, а другое ему те же сто рублей, можно этот долг друг другу зачесть. Все гениальное просто. Появилась и картинка. Геращенко вспомнил, где он это слышал. Да, точно, это говорил отец. 20 лет назад, а может и 25, точно не вспомнить. Стол круглый был, который мама застелила белой скатертью. Друзья отца были с женами. День рождения, что ли, был. Нет, не вспомнить. Точно не Новый год. Но отец был в очень хорошем настроении, много рассказывал. Да, это была история отца Виктора Геращенко, Владимира. Тогда за круглым столом с белой скатертью он вспоминал совещание по экономике в 1938 году, которое вел лично Сталин. В то время в Советском Союзе разразился кризис неплатежей, причем по странной причине, как все в советской экономике. Все случилось из-за большого террора и массовых убийств врагов народа. Тысячи людей исчезали в лагерях, многих расстреливали, все жили в страхе. Директора предприятий и участники социалистического хозяйства перестали друг другу доверять, остановили платежи. Они боялись заключать контракты. Сегодняшний твой партнер завтра мог стать врагом народа, а послезавтра уже и ты окажешься на его месте. Хозяйство было парализовано. Кризис не платежей по-советски. И спас ситуацию человек, породивший кризис, Сталин. Он предложил провести зачет между предприятиями. Если этот должен тому 100 рублей, а тот этому тоже 100, то нужно сделать зачет. Так отец Виктора Геращенко пересказывал слова Сталина. Не все истории Владимира Геращенко запомнились сыну, но это, как Сталин стал экономистом-новатором, отложилось в памяти. К тому же Геращенко знал, что Госбанк СССР часто, чуть ли не ежегодно, проводил единовременный зачет взаимных неплатежей предприятий и отраслей друг к другу с широким использованием кредитов Госбанка. Геращенко внимательно посмотрел на Солового и сухо бросил. «Будем делать зачет. Готовьте решение». Соловов расплылся в улыбке. Потом другой заместитель Татьяна Парамонова не давала проходу. При каждом удобном случае вбивала слова словно дятел. «Виктор Владимирович, нельзя этого делать. От незапланированной эмиссии только хуже будет». Но парамоновскую долбежку Геращенко пропускал мимо ушей. Он торопился. «Будем делать, и все тут». Он отмахивался от Парамоновой. Государство должно заботиться о своих предприятиях, а не смотреть, как они умирают, будто быки на кориде. 28 июля 1992 года Геращенко поставил подпись под телеграммой номер 16692 о мерах по улучшению состояния расчетов между государственными предприятиями и организациями. Порядок зачета в телеграмме регулировал также санацию просроченной задолженности и предполагал эмиссию. Именно этого хотели так называемые красные директора, руководители государственных предприятий. Они ликовали. Геракл вернулся не зря. ЦБ уже не эгоистичный юноша, а как будто улыбающийся старый добрый друг. Экспертная группа Российского союза промышленников и предпринимателей при поддержке вице-премьеров Георгия Хижи и Виктора Черномырдина лоббировала интересы красных директоров, просила провести зачет. Получалось, государственный банк должен был профинансировать государственные структуры. Негосударственные компании, которых на тот момент было совсем мало, остались за бортом зачета. Другой заместитель, Игнатьев, которого Геращенко оставил в Центробанке по просьбе Гайдара, отбился от рук, понес ссоры из сбы. Игнатьев, который вместе с Тулиным всего несколько недель назад готовил другой документ – указ президента о нормализации расчетов, был шокирован телеграммой Геращенко в то время исполняющего обязанности председателя Центробанка. О телеграмме он узнал после того, как ее разослали. Именно Игнатьев при Матюхине начал создавать схему зачета и готовил документы. Изначально в ней предполагалось, что предприятия сами произведут зачет своих долговых обязательств, но никто и в страшном сне не мог подумать, что будут печатать деньги специально для расшивки неплатежей предприятий. Зачет Игнатьева не нравился красным директорам. Они резко выступали против. И Геращенко пошел во банк Ведь Гайдар просил помочь, он и помогал, как умел. И не важно, что это совсем не стыковалось с антиинфляционной программой экономистов-реформаторов, возглавляемых Гайдаром. Игнатьев почти всегда спокойный. Узнав про зачет, не мог найти себе места. По его мнению, эта операция — системная ошибка. Она ломала всю логику реформ. Зачет, который готовил Игнатьев по поручению Матюхина, был сложнее и даже болезненнее, поскольку предприятия после него должны были получить не деньги, как решил Геращенко, а своеобразные паи в агентстве по урегулированию задолженности. Игнатьев, тихий человек, предпочитающий не влезать в споры, решился выступить публично в газете. Критиковать руководство для него было неслыханным делом. Вот так в лоб он это сделал единственный раз в жизни. В газете он назвал решение Геращенко ошибочным и уверял, что зачет не решит проблему, а усугубит ее. Недостаток оборотных средств скоро будет воспроизведен, но при новых, еще больших темпах инфляции. Ты глянь, а Игнатьев еще и говорить может, зло съехидничал Геращенко, даже не закончив читать статью в независимой газете, намекая на молчаливость и замкнутость своего зама. Скажу Гайдару, пусть его забирает. Будет мне на ошибки через газету указывать». Парамонова одобрительно кивнула головой. Уже стало очевидно, что Игнатьев не нравился всей гвардии геращенко С тех пор он Игнатьева не любил, но еще долго его терпел, и при первом удобном случае со словами «что-то не вписывается он в мою команду» попросил Гайдара забрать бунтаря. Гайдар, конечно, забрал, заместителем министра экономики. Зачет опять расколол правительство и Центробанк. Геращенко, который обещал тесно сотрудничать с правительством, не оглядываясь ни на минуту, пошел другим путем. Кайдар считал, что именно этот зачет дал захлебнуться реформам, разогнав гиперинфляцию. Благодаря ограничению денежно-кредитной политики инфляция в первой половине 1992 года начала снижаться. После январского ценового взрыва в 245% она сократилась до 8,6% в августе, Ограничения терпеть было трудно, но это начало приносить плоды. Цены росли уже медленнее. Зачет вернул их рост. В сентябре он вновь ускорился. Из-за резко увеличившегося кредита Центрального банка с июля объем совокупной денежной массы стал расти темпами больше 25% в месяц. Такой инфляции, как в 1992 году, в истории России до этого не было. половиной тысячи процентов. Спустя много лет Гайдар признал, что поддержка геращенко самая серьезная ошибка, которую он допустил в 1992 году, когда экономику отпустили в свободное плавание. А Геращенко верил, что зачет помог. Он его называл «санацией кризиса», ведь неплатежи сократились в несколько раз. Предприятия смогли выдохнуть в самый разгар либеральных реформ. Крики про инфляцию он назвал шумом. «Это пардон болтовня». Гайдар был обескуражен, когда Геращенко на его замечание об инфляционной природе зачета спокойно ответил. «Могу сказать, Егор Тимурович, когда будет нулевая инфляция». Гайдар с интересом посмотрел на него. Центробанкир молчал. Гайдар не выдержал и спросил. «Когда же?» «На кладбище». «То есть?» «То и есть. Когда помрем, будет нулевая инфляция». геращенко улыбнулся, ему самому эта шутка показалась смешной. Но она ой как не понравилась Гайдару. Для Центробанка, финансового института такая позиция считалась системным противоречием. Ведь инфляция – первый показатель, на который он должен влиять. При высокой инфляции, конечно же, головная боль Центробанка – замедлить рост цен. Правда, Геращенко позже признал, что зачет дал только временную передышку. Через год, в ноябре 1993 года, объем взаимных неплатежей предприятий снова достиг той же величины – 3 триллионов рублей. Зачет стал испытанием для двух противоборствующих лагерей – красных директоров и новых финансистов, которых называли либералами. Приватизация, передача предприятий в частные руки в России только началась. За интересные активы шла нешуточная борьба. Было два типа потенциальных претендентов – советские руководители красные директора и молодые финансисты, уже сумевшие подняться на спекулятивных операциях, которые были сосредоточены в банковском секторе. Зачет помогал первым, собственникам, сохранить существующие активы и мешал вторым, молодым финансистам захватить лакомые куски советского промышленного наследия. Геращенко сыграл на руку красным директорам близким к коммунистической партии. Команда Гайдара не могла ему это простить. ЦБ окреп, стал вести свою игру. Геращенко знал, что деньги решают все и что главный промах Матюхина, то, что он не смог обеспечить ими страну, он понимал, что в первую очередь надо дать денег. Для этого он подключил старую гвардию, а главное — Арнольда Вайлукова, который знал о деньгах все, как их печатать, хранить и возить. Первым делом Вайлуков поручил купить в Германии для госзнака самое передовое оборудование. Международных резервов не жалели, покупали, не торгуясь. Печатали без устали. Выпуск денег был налажен. Камазы, набитые купюрами, расползались по стране. Геращенко очень быстро, словно фокусник, решил проблему наличности в стране. Это был первый яркий подвиг Геракла. Геращенко было наплевать на инфляцию. Он считал ее теорией. Реальной практикой для него как раз были деньги. Их надо было дать экономике столько, сколько она сможет взять. Геращенко их предоставил. Его власть стала расти. Оборона от Минобороны От скуки Геращенко тихонько раскачивался на стуле. Почти незаметно. Отклонился немного. Замрет на несколько секунд. Потом опять на место. Через минуту-две маневр повторялся. Геращенко забавлялся. Это как игра. Все вокруг важные, лица серьезные. А ты дурачишься. На стуле качаешься. Он осмотрелся по сторонам. Докладчик, парень с криво повязанным галстуком из Министерства промышленности и энергетики, что-то монотонно бубнил. Где он взял эту селедку? Геращенко не слушал незнакомого докладчика, зато сосредоточенно рассматривал его галстук. Скоро и тот ему надоел. «Буду придумывать звериные прозвища», — подумал центробанкир. Ведь известно, что все люди похожи на каких-нибудь животных. Он обвел глазами членов кабинета министров, присутствовавших на еженедельном заседании, и споткнулся на лице любимца Ельцина, министра обороны Павла Грачёва. Тот как будто ждал взгляда Геращенко. Министр обороны прямо-таки буравил глазами центробанкира. Поймав его взгляд, Грачев слегка поднял ладонь от стола и резко опустил обратно. От неожиданности Геращенко перестал раскачивать стул, который вдруг грохнул об пол. Обалдел совсем, возмущенно думал Геращенко. Все оглянулись на стук. Геращенко тут же изобразил такое же, как у всех важное выражение лица, поправил очки, руки сложил перед собой, как прилежный ученик. Странный жест размышлял Геращенко. Он не понял, что именно это значит, но сообразил, что ничего хорошего – агрессия. Грачев – всемогущий министр обороны, который до того возглавлял воздушно-десантные войска СССР и получил звание Героя Советского Союза за проведение удачной операции в Афганистане, был опорой президента Бориса Ельцина. 19 августа 1991 года он выполнил приказ Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП о введении войск в Москву и обеспечил прибытие в город воздушно-десантной дивизии из Тулы. Но уже на следующий день он перешел на сторону Бориса Ельцина и высказал осуждение замысла ГКЧП. Чеченские войны еще не начались, Грачев был на пике своей власти. Киращенко распирал от злости. Он вырвал листок из блокнота с синей обложкой и принялся писать «Уважаемый товарищ Грачев». Поставил точку. «Хочу вам рассказать анекдот». Геращенко взглянул на написанное, точку исправил на восклицательный знак и продолжил. Собирает Василий Иванович свою дивизию и говорит, «Скажите, товарищи бойцы, нужны ли птицам деньги?» Бойцы ему отвечают, «Нет, товарищ комдив». Василий Иванович быстро ответил, «Так вот, орлы, какое дело!» Вот и я хочу сказать, что пока Минобороны возглавляют люди с птичьими фамилиями, Все расчеты через полевые учреждения Центробанка останутся в моем ведении. С уважением, В. геращенко Геращенко бережно сложил листок треугольником, словно фронтовое письмо, добавил сверху Грачеву и передал соседу. Записка поползла по рукам. Грачев открыл ее, прочел и побагровел. Шутка геращенко его взбесила. Геращенко с равнодушным видом снова стал раскачивать стул. Центробанкир и не заметил, как ввязался в войну с министром обороны. Слава богу, аппаратную. Грачев с подачи начальника Главного управления военного бюджета и финансирования вооруженных сил России Василия Воробьева хотел взять под контроль департамент полевых учреждений Центрального банка России. Он обслуживает воинские части и другие организации Минобороны. Проще говоря, зарплата военным идет через него. Геращенко уходил в глухую оборону, полагая, что если выплату зарплат военным отдать самим военным, то рядовые этих денег никогда не увидят. Владимир Геращенко, отец центробанкира, рассказывал, как трудно, но оперативно был создан этот департамент во время Великой Отечественной войны. Он гордился тем, что Госбанк СССР, несмотря на весь кошмар, смог выстроить нормальную систему платежей. Младший Геращенко не мог себе позволить развалить завоевание предшественников. Отдать, заранее зная, что все будет разрушено, он не желал. И Герасченко ввязался в войну с Грачевым, понимая, что это может стоить ему кресла. Наследие Госбанка для него стало почти святыней. Он хоть и был представлен к должности Ельциным, никогда не чувствовал себя членом его команды. Геращенко понимал, что при выборе между Герасченко и Грачевым импульсивный Ельцин предпочтет последнего. Но Геракл, так звали Геращенко коллеги, твердо решил. Отстоять завоевание предшественников важнее нынешнего кресла. При каждом удобном случае Грачев говорил Ельцину о недостатках геращенко Мерзавец, негодяй, как гвозди сыпались на Ельцина нелестные характеристики от министра обороны на центробанкира. Президент устал отвечал. «На вас на всех не угодишь. То один не нравится, то другой». Но замечания делали свое дело. На Геращенко жаловался не только Грачев, но и Гайдар, и американцы во время визитов. Все сначала радовались, думая, что придет финансовых дел мастер и все наладит, а все оказалось не так просто. Новый центробанкир продолжал быть во фронте, но не так прямолинейно, как предыдущий. Геращенко гнул свою линию с шуточками и прибауточками, пережив крах Госбанка СССР и равнодушие советского руководства к его ведомству, он выработал стиль защиты. Через легкость и шутку. Если принимать все всерьез, можно сойти с ума. Геращенко был политически хитрее Матюхина, наражен не лес, но умело пользовался выражением всех банкиров. Да, но! Эту спасительную фразу он выучил еще в Германии, когда возглавлял Советский Загранбанк ост west хендельсбанк А департамент полевых учреждений Центробанка Геращенко все-таки отстоял. Да и Грачев спустя некоторое время забросил эту идею. Министру обороны было уже не до департамента Центробанка. Он увяз в Первой Чеченской войне. ЦБ стал политическим игроком. Политический буфер. Недолго банкиры радовались возвращению геращенко. Неожиданно для них госбанкир из советского прошлого согласился с приходом в Россию нерезидентов, зарубежных банков. лобби. которое костьми легло, чтобы поставить Геращенко вместо Матюхина, сочло это не иначе, как предательством. Они понимали, что иностранный банк с традициями и капиталом переманит лучших клиентов к себе. С одной стороны, конкуренция – основная опора рыночной экономики. С другой, в соревновании Суслика с Мамонтом побеждает последний. Банкиры пытались вмешаться в решения об иностранных банках всеми возможными способами – Они хотели, чтобы Геращенко отменил его. Уж кто-кто о -кто, Геращенко, проработавший долгое время за рубежом, знал, что иностранные банки намного сильнее только что появившихся российских. И солидные зарубежные компании не хотели, придя в Россию, открывать счета в непонятных финансовых организациях. Один инвестор не стал юлить перед Геращенко, а напрямую объяснил, в чем проблема. «Мы любим Россию и вашу демократию». Но как мы своим акционерам объясним, что открыли счет неведомо где? Геращенко понимал, что все так и есть. Иностранные компании хотят приходить в Россию, но не будут открывать счета в банках без репутации. А вот аргументы российских финансистов он считал пустыми отговорками. Геращенко был уверен, они хотят продолжать ловить рыбку в мутной воде. А когда он услышал аргумент Александра Поченка, депутата и главы бюджетного комитета Верховного Совета, то смеялся до слез. Господи, какие идиоты! Поченок, который поддерживал российских банкиров, угрожал колоссальным выводом капитала. Почти со всех долларов, имеющих хождение в стране, в казну не заплачено налогов. Иностранный банк, если он хороший банк и работает в интересах клиентов, будет переводить их средства за границу и только усилит незаконный отток капитала. Геращенко считал аргумент лживым. Правительство ничего не делало для регулирования внешней торговли. Национальные богатства продавались и вывозились за рубеж за бесценок. Но нерезиденты были лишними, потому что могли спровоцировать отток капитала. Господи, какие идиоты, повторял Геращенко уже без смеха. Геращенко было смешно и горько. Теперь любые, даже самые, что не на есть рыночные его инициативы, молодые реформаторы принимали в штыки. Геращенко ворчал. Ходят в манишке, а сзади задница. Он видел, что рыночная экономика, которую продвигали реформаторы, имеет второе дно. С одной стороны, правительство ратовало за инфляцию, с другой, постоянно просила Геращенко печатать деньги не только на финансирование дефицита бюджета, но и на обеспечение разных нужд. В начале 1993 года вице-премьер Борис Федоров, ставший рьяным оппонентом Герасченко, запросил УЦБ кредит на финансирование приоритетных отраслей народного хозяйства в размере 10 триллионов рублей. Геращенко был обескуражен такой наглостью. «Напечатать 10 триллионов рублей и остановить инфляцию? Ха-ха, где это слыхано?» Так экспрессивно он начал заседание Совета директоров. Все его замы головами. Они уже привыкли, что председатель Центрального банка всегда оказывался заложником в политической борьбе. Президент, депутаты, члены правительства по разным причинам могли менять свои взгляды, а Центральный банк нет. Что бы он ни делал, он постоянно был на виду, и почти всегда ему указывали на ошибки. Геращенко потребовалось меньше года, чтобы оказаться в шкуре Матюхина. Не спасло и то, что Гайдар был отправлен в отставку, а премьер-министром стал бывший союзник, как и Геращенко, Прошлым прошлом руководитель союзной структуры Министерства газовой промышленности Виктор Черномырдин. Центробанк стал буфером новой российской политики. Геращенко ворчал, но часто шутил, спасибо живым оставляют. Он любил при случае вспомнить начало истории Банка России. Четверо из шести первых комиссаров Народного банка СССР были расстреляны, а один погиб при невыясненных обстоятельствах. Геращенко все-таки напечатал деньги для правительства, только не 10 триллионов рублей, а полтора. Геращенко всегда подчеркивал, что он практик, не зациклен над теории и не встает в позу «не дам денег». Он считал так. Если не дать, то в ситуации быстрого роста цен и потери предприятиями оборотных средств не предоставление кредита грозит им гибелью. Но однажды, ополчившись на Геращенко, реформаторы не могли остановиться. Даже когда в июле 1993 года тот провел обмен денег, Постепенное изъятие рублей 1961-1991 годов. Правительство и Верховный Совет открыли публичную атаку на Центральный банк. И это при том, что обмен денег был согласован и с премьером Виктором Черномординым, и с главой Верховного Совета Русланом Хасбулатовым. А главное, Геращенко решал задачу, которую реформаторы горячо поддерживали и давно безуспешно пытались решить. развести, наконец, денежные отношения с бывшими республиками СССР. Министерство финансов сделало заявление, что не согласно с решением ЦБ России о принудительном обмене банкнот старых образцов и не считает его политически и экономически верным. Министр финансов Федоров писал президенту, что он квалифицирует обмен денег как удар по экономическим реформам в России, как шаг, противоречащий курсу президента и итогам референдума. Руководители, подготовившие его обмен денег, должны понести ответственность, призывал Фёдоров. В таких политических условиях координация денежно-кредитной политики была пустым словосочетанием. Минфин и ЦБ оказались в жестких контрах. Ельцин пошел на поводу у противников Геращенко и ослабил условия прямо во время обмена. Спустя 20 дней после объявления о нем. Ельцин указом увеличил лимит с 35 тысяч рублей до 100 тысяч и продлил сроки. Иностранные банки Геращенко тоже не смог отстоять до конца. Он единственный из руководителей был уверен, что зарубежные учреждения принесут пользу. Правительство, депутаты и банкиры восстали против Геращенко, который собирался впускать иностранцев. Ельцин в итоге подписал указ, ограничивающий работу зарубежных банков в России. и до окончания его первого президентского срока, до конца 1996 года, обеспечивал протекционистский режим для национальных банков. Иностранные банки придут в Россию спустя много лет, будут работать с российскими компаниями и населением. И российские банки от этого факта не рухнут. ЦБ закалялся в борьбе. Игроки От тепла руки вафельный стаканчик уже немного размяк. Капля мороженого текла по краю и собиралась упасть, но Геращенко ловко подхватил ее языком. Он с детства любил мороженое, которое продавалось в магазине у Кремля, Гуме. Он помнил, что в те редкие дни, когда они с братом оказывались там, они всегда бежали на перегонки занимать очередь за этим мороженым, сливочным, в стаканчиках. Теперь у Кремля он бывал часто, каждую неделю ходил к президенту. А Центрального банка России, который он возглавлял, пешком идти минут 15, не больше. Маршрут нехитрый. Вниз по понеглинный, мимо гостиницы «Метрополь», проходишь через ГУМ, пересекаешь Красную площадь и прямиком заходишь в Спасские ворота. А на обратном пути, после совещаний в Кремле, можно побаловать себя мороженым. Так было и в этот день, пятницу 30 апреля 1993 года. Только это было не рядовое совещание. а срочный вызов президента на беседу. В Кремле геращенко был в полдень. Встреча с Борисом Ельциным стала короткой и неприятной. Президент сидел за боковым столом, где обычно проходили совещания, и катал по столу три простых карандаша. Ответив на короткое приветствие, геращенко сел напротив и в полной тишине смотрел на белые полные пальцы президента, под которыми гулко хрустели карандаши. Казалось, это занятие полностью поглотило Ельцина. После затянувшейся паузы тот поднял глаза на центробанкира и тихо, как будто равнодушно, задал вопрос. «Может тебе уйти, Виктор?» Геращенко, уловив настрой беседы, с теми же равнодушными нотками ответил. «А чего так? Я что-то не так делаю?» Ельцин молча выложил на столе из карандашей треугольник и только потом, как будто нехотя, ответил. «Да нет, претензий нет, ты в команду не вписываешься, понимаешь?» «Конечно, — понимаю, — ответил геращенко «Вы в волейбол играли, а я баскетбол люблю. Бывает такое, что у игрока все есть, а в команду он не вписывается». Ельцин довольно хмыкнул. геращенко продолжал. «Так что, если нужно, я уйду». Ельцин уже не просил, а спокойно приказывал. «Нужно». Геращенко посмотрел Ельцину прямо в глаза. «Кому дела передавать?» «Ну, мы найдем кому». «Уж не Федорову ли?» Геращенко успел сильно не взлюбить Федорова за его нападки и воззвание об отставке главы ЦБ. Ельцин протянул. «Нет, он мужик-то ничего, но с ним никто работать не может». «А у тебя есть кто на примете?» «Есть, конечно». Геращенко был рад такому повороту дела. «Значит, снять президент хочет, но пока не надумал, на кого именно менять». «Получается, ход пока на стадии обдумывания. Значит, надо предлагать своего кандидата, чтобы сохранить команду и политику». Геращенко продолжил. «Есть у меня на примете хороший профессионал. Он сейчас за границей, правда». Геращенко имел в виду своего давнего знакомого, коллегу Юрия Пономарева, который был у него в Госбанке СССР начальником валютно-экономического управления. Ельцин согласился Пономарева посмотреть. Пожали друг другу руки, сухо попрощались, как ни в чем не бывало. И в ГУМе Геращенко, как обычно, купил мороженое. Продавщица, когда заворачивала стаканчик в салфетку, Мила улыбнулась банкиру. Настроение сразу улучшилось, как будто не было этой унылой беседы, хрусток карандашей. Геращенко медленно шел и наслаждался мороженым. «Нет, это еще не отставка», — думал он без всяких эмоций. Когда его увольняли с поста председателя Госбанка СССР, ему было жаль себя, свою команду и множество предпринятых усилий, которые оказались пустыми. СССР развалился, многое было сделано зря. А сейчас ему было как будто все равно. Равнодушие к равнодушному разговору. Геращенко угадал. Его отставка в 1993 году была близка, но так и не состоялась. И хоть палки в колеса ему продолжали совать, но с работы не выгоняли. К тому же Пономарев Ельцину не понравился. Другого назначать он не стал. А Геращенко накрепко запомнил, что они с Ельцином игроки, но в разные виды спорта. И единомышленник Черномырдин, если что, плечо не подставит. Пожалеет минутку и махнет рукой. Он понял, что его баскетбольная команда ЦБ попала на другой чемпионат. И как бы хорошо они не играли в мяч, шансов забить – ноль, потому что на поле нет корзины. Спустя пару месяцев настроение у Ельцина поменялось. В стране разгорался конституционный кризис. Президент вошел в клинч с Верховным Советом. Ельцину стало не до Герасченко. Война войной, а обед по расписанию. «Какие деньги? Как снять? Кто снять?» Геращенко удивленно сыпал вопросами. Этот звонок застал его врасплох. Он и так уже второй день ощущал себя между двух огней. Ельцин поссорился с Верховным Советом. Президент хотел больше власти, Верховный Совет тоже. Ельцин решил обыграть депутатов и разогнать парламент, начав свою атаку с указа номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Президент объявил, что впредь Центробанк должен руководствоваться в своей деятельности исключительно его указами и банковским законодательством. Геращенко не понимал, как можно исполнить этот указ, ведь по закону ЦБ подотчетен Верховному Совету, который избирает и отправляет в отставку председателя банка. Все напоминало банальный бытовой развод. Папа с мамой поссорились, а ребенок должен выбирать кого-то одного. Даже в телефонной трубке голос помощника казался ледяным. Это уполномоченные из Верховного Совета. Они хотят снять кредитный остаток с принадлежащих им счетов. Геращенко вздохнул. Почему-то посмотрел в потолок. Привычная ситуация. Ссорятся, а потом бегут в Центробанк. Так было, когда развалился Союз. тоже происходит и сейчас. Он думал, как надоели эти бесконечные заварухи. И равнодушным голосом произнес. Понятно, и сколько у них на счетах? «600 миллионов рублей». Когда эти деньги пришли? Вчера. Ладно, сейчас решим вопрос. Геращенко положил трубку и стал рассматривать барельеф вокруг люстры на потолке. Он прекрасно помнил, как долго ему икалось после подписания в 1991 году телеграммы о перечислении российских денег в союзный бюджет. Его еще долго называли путчистым, хотя он считал, что просто делал то, что должен был делать. Геращенко поднял трубку Попросил секретаря Инну соединить с помощником. На том конце он услышал встревоженный голос. «Да, Виктор Владимирович». Геращенко спокойно сказал. «Война войной, а обед по расписанию». Помощник в замешательстве помолчал, потом выдавил. «Не понял». Геращенко пенился. «Что тут непонятного? Причисляй деньги на счета Верховного Совета». На другом конце провода молчали. Геращенко продолжил. «Понял». После заминки помощник выпалил. «Понял». Геращенко как в воду глядел. Очень скоро ему припомнили эту транзакцию. Практически сразу. Ельцин одержал политическую победу над Верховным Советом в октябре 1993 года, расстреляв Белый дом, где находились депутаты. А Геращенко сразу записали в оппозиционеры. Дескать, именно он поддерживал мятежников. Ельцин хоть и не стал возобновлять процедуру отставки, но зарубочку в памяти оставил о таком проявлении самостоятельности. Президенту это не нравилось. Жизнь научила Геращенко легко относиться к сложным моментам. Этот был лишь одним из многих в бесконечной череде. Чёрте что! Уже по глазам секретарши Геращенко понял, что-то не так. Не обращая внимания на первого заместителя председателя правительства Олега Сосковца, она прямиком подбежала к Геращенко и, переведя дыхание, зашептала «Виктор Владимирович, «Вас срочно вызывает Виктор Степанович». Геращенко удивленно смотрел на испуганную женщину. И впрямь круглые глаза подумал он, вспомнив устоявшийся фразеологизм «делать круглые глаза» и тут же ответил «Куда вызывает? Он же в отпуске». Геращенко прекрасно знал, что Черномырдин в отпуске. Они расстались два дня назад, когда премьер приезжал с другими членами правительства и руководством Центробанка на совещание о возможном введении фиксированного курса рубля с 1 ноября 1994 года. Это совещание специально провели в Сочи во время отпуска премьера, чтобы поговорить в спокойной обстановке и не привлекать внимания к обсуждению. Фиксированный курс настоятельно рекомендовал ввести МВФ, и вице-премьер Анатолий Чубайс считал, что так надо и сделать. Эта встреча, собственно, закончилась ничем. Секретарша закивала головой. Да, сейчас он в вертолете. Вертолет вызывает, что ли? Геращенко продолжил рассматривать круглые глаза. Он впервые видел такие. Сосковец оценил сценку. Насупленный Геращенко из-под очков с интересом изучает напуганную женщину. Он расплылся в улыбке. Кто-то из участников совещания прыснул со смеху. Но все сидели тихо, пытаясь услышать детали этого интересного разговора, который велся полушепотом. «Нет!» — протянула секретарша. «Он по телефону звонит из вертолета. Вертолет в Сочи!» Говорит срочно. Всеобщему неудовольствию геращенко прервал увлекательную беседу, встал и проследовал за секретаршей премьер-министра Виктора Черномыртина. 11 октября 1994 года он с самого утра, не заезжая к себе в Центральный банк, поехал в правительство на совещание сосковца. Не прошло и получаса сначала, как вбежала секретарша с круглыми глазами. Женщина двигалась очень быстро. Красная ковровая дорожка мелькала под ее ногами. В коридоре Геращенко старался степенно продолжить разговор. Насколько срочно! Очень срочно! Как сказал? Секретарша вдруг остановилась и круто повернулась геращенко Глаза стали еще круглее. Геращенко все понял. Матом, что ли? Женщина молчала. Геращенко закряхтел. Эх, значит, очень срочно. Они быстрым шагом в полной тишине дошли до телефона. Черномордин на том конце трубки клокотал. «Что там у тебя с рублем, Виктор?» Геращенко немного растерялся. «А что у меня с рублем, Виктор Степанович?» «Че он валится? Ты охренел, что ли?» Геращенко несколько секунд пытался осмыслить эту фразу. Хотел было ответить. И хрен с ним, пусть валится. Но решил не ерничать. «Не знаю, Виктор Степанович, с утра вроде все было нормально». Но Черномордин не успокаивался. «Ты разберись, Виктор, срочно!» Я на совещании у сосковца. Да хрен с ним. С сосковцом? Да чтоб тебя, с совещанием. Мне все телефон разрывают. И кремлевские, и депутаты, чтоб их. А что я им отвечу из вертолета, а? Хорошо, разберусь. Голос Черномырдина смягчился. Верни, Витя, рубль на место. Верни рубль. Геращенко опять чуть было не съязвил по поводу реального места рубля, но опять промолчал. А лишь еще раз повторил. Разберусь. Он положил трубку и обернулся. Секретарша все это время стояла рядом. геращенко обратил внимание, что глаза у нее стали обычными, а не такими круглыми, как несколько минут назад. Он обратился к ней. «Как вас зовут?» Женщина мягким голосом ответила. «Елена Сергеевна». «Елена Сергеевна, можно позвонить?» Секретарша согласно кивнула и вышла из комнаты. Но никто на звонки геращенко не отвечал. Ни его заместитель Дмитрий Тулин, ни директор Департамента иностранных операций Центробанка Александр Потемкин. Геращенко злился. Где их черт носит? Инна Борисовна, секретарь геращенко обещала быстро всех разыскать. Только спустя 10 минут на связь вышел Тулин. Он рассказал, что сегодня утром спрос на валюту превышал предложение на 311 миллионов 450 тысяч долларов. И для удержания курса рубля надо было продать долларов на эту сумму из резервов ЦБ. Удерживать курс за счет интервенции было бы авантюрой. При таких манипуляциях весь валютный резерв исчерпался бы в течение шести торговых дней. Геращенко прекрасно знал, что резервов в код наплакал. С августа по начало октября валютные резервы сократились с 4,8 до 1,8 миллиарда долларов. Совокупные валютные резервы Российской Федерации составляли 3,6 миллиарда долларов и покрывали только 12% рублевой денежной массы. поэтому Тулин и потемкин решили отпустить курс и создать возможность достижения равновесной его величины за счет рыночного поведения участников торгов они рассчитывали что рынок будет реагировать снимать покупки или добавлять на продажу только на очень высоких значениях и что вы молчите не могли мне позвонить уже кричал в трубку гераченко я должен сознанием дела ответить руководству страны рубль падает и пусть падает а то из-за вас мямлю как дурак Геращенко бросил трубку на телефонный аппарат, та подскочила. Он сухо попрощался с секретаршей Черномырдина и быстро направился к выходу. Надо было ехать разруливать ситуацию. Вообще-то он всегда считал биржу ненадежным органом. Часто говорил, там происходит черти что, и никакого отношения к определенной подлинной стоимости национальной валюты это не имеет. Теперь он еще раз убедился в своей правоте. «Черти что!» Чёрти что, бормотал Геращенко, разглядывая из окна автомобиля мелькающие серые высотки нового Арбата. Заблагодушие. 11 октября 1994 года навсегда войдет в финансовую историю России. Впервые резкий скачок рубля по отношению к доллару стал политическим процессом. Президент, Государственная Дума, Совет Безопасности, следователи МВД занимались тем фактом, что за один день на московской международной бирже курс доллара вырос с 3081 рубля до 3926 рублей, или почти на 30%. События произошли во вторник, и этот день стали называть «черным вторником». Проводилась ассоциация с событиями двумя годами ранее, 22 сентября 1992 года. Казалось, что все неприятности происходят в этот день недели. Тогда рубль ослаб почти на 20% за один день, с 205,5 рублей за доллар до 241 рубля. В тот раз политики пережили это спокойно, было слишком много других политических проблем, полным ходом шла ваучерная приватизация. Черный вторник 1994 года превратился в центральный вопрос российской политики – Именно тогда впервые и навсегда курс рубля стал неотъемлемой частью политической системы. Осознание, что обменный курс и волатильность воздействуют на миллионы людей, их поведение и настроение пришло именно тогда. Пока вертолет с рассверепевшим Черномырдином приземлялся в Сочи, а автомобиль со злым Геращенко ехал по Новому Арбату, Потемкин и Тулин решили провести так называемые залповые продажи валюты крупными суммами. После первых крупных продаж по 20 миллионов долларов участники торгов психологически не выдержали, и началась массовая продажа валюты. Биржевой фиксинг курса остановился на планке 3926 рублей за доллар. Всего в этот день Центральный банк продал 80 миллионов долларов. Через полчаса после полудня валютные торги закончились. Они длились немногим более двух часов. Все утихло, началось осознание этих сумасшедших двух часов. После обеда Геращенко собрал всех своих зампредов и ответственных за валютный рынок. Приехал первый заместитель министра финансов Андрей Вавилов. На скорую руку разработали меры по стабилизации валютного рынка. В первую очередь выпустили новый порядок покупки валюты на московской межбанковской валютной бирже ММВБ. Впредь банки могли приобретать иностранную валюту только в пределах собственных средств, находящихся на клиринговом счете ММВБ. Эта мера помогла бы осадить пыл спекулянтов. Письмо с таким указанием ЦБ сразу же ушло на биржу. Во вторую очередь было решено поднять ставку рефинансирования Банка России на 40 пунктов со 130 до 170%. А для обеспечения валютных интервенций на бирже Минфин предоставил часть своих резервов в распоряжение Центробанка. В следующие три дня, в среду, четверг и пятницу, предложения на валютные биржи существенно превышала спрос на иностранную валюту, что позволило снизить курс до уровня 3000 рублей за доллар. В среду утром Геращенко заехал к главе администрации президента Сергею Филатову. «Будет прочищать не мозги», был уверен Геращенко, когда узнал о просьбе Филатова заглянуть к нему в администрацию. Он спешил в Госдуму, где в 11 утра должен был рассматриваться вопрос о динамике обменного курса рубля. Госдума требовала сообщения от экономических властей Геращенко, а также исполняющего обязанности министра финансов Сергея Дубинина и вице-премьера Александра Шохина. Филатов встретил Геращенко любезно, сел напротив, улыбнулся и тихо спросил, «Правда ли, Виктор Владимирович, что вы собираетесь подать в отставку?» Геращенко, готовившийся к атаке депутата в Думе, не ожидал такого поворота разговора в администрации. Придав лицу равнодушное выражение, ответил «Нет, таких намерений пока не имею». Филатов ничего не ответил, и опять улыбнулся. Получилась какая-то глупая встреча. Филатов сжал ладони и выдавил «Что ж, Виктор Владимирович, спасибо, что зашли». Геращенко вставая только бросил «Не за что». В Госдуме был аншлаг. Много депутатов, журналиста. Все жаждали объяснений по поводу «Черного вторника». Правительственная ложа слева от трибуны тоже была заполнена официальными лицами. И Шохин, и Дубинин, и Геращенко взяли своих помощников, чтобы те тоже отвечали на сложные вопросы. Обсудили в общих чертах аргументацию. Будем рассказывать, как ситуация взята под контроль. Она сейчас развивается в другом направлении. Кто-то даже стал тихо смеяться. Хотя, может быть, смех был нервным. Вдруг дверь приоткрылась, и в проеме появилось лицо журналиста Сергея Даренко, известного страстью к скандальным новостям. Своим бархатным баритоном он громко сказал, а президент подписал указ об освобождении от занимаемой должности Дубинина. Перед тем, как исчезнуть, лицо Даренко ухмыльнулось. Дубинин растерянно обернулся на сидевшего рядом директора департамента иностранных операций Центробанка Александра Потемкина и резко произнес «Из-за вас меня уволили». Потемкин испуганно смотрел на Дубинина и не знал, что ответить. Геращенко не стал защищать своего сотрудника, понятное дело, эмоциональный момент. Только не очень громко прокомментировал. Стал погорельцем на чужом пожаре. Дубинин даже не улыбнулся. Черномордин обещал ему пост министра финансов, но все никак не назначал. И уже 10 месяцев он ходил с приставкой, исполняющий обязанности. Теперь получалось, что министром он так и не стал. Уволили вместе с приставкой и О. В зале слышался гул. Спикер Госдумы Иван Рыбкин сказал в микрофон «У нас тут есть вопросы к исполняющему обязанности министра финансов, но думаю, что теперь их бессмысленно задавать». На этом заседании Госдумы все узнали, что президент подписал указ и не только отправил в отставку Дубинина, но и образовал специальную государственную комиссию по расследованию причин резкой дестабилизации на финансовом рынке. В тот же день Ельцин направил в Госдуму послание с предложением о снятии Виктора Геращенко. Сам он не был вправе уволить председателя Центробанка. Филатов вечером собрал пресс-конференцию, чтобы прокомментировать указ номер 1994. По его заявлению, резкое падение курса рубля следствие благодушия Виктора геращенко и Сергея Дубинина. Впервые в отставку отправлялись с такой странной формулировкой «За благодушие». На той же пресс-конференции Филатов пообещал, что будут приняты еще какие-то меры. Он знал, что Ельцин зол. и был уверен, что теперь Борис Николаевич всерьез займется экономическими вопросами. Так что еще какие-то меры не предвещали ничего хорошего. ЦБ стал понимать цену самостоятельных решений. Проводы диверсанта. Обвальное падение курса рубля – происшествие это или диверсия, или крайняя безответственность и разгильдяйство группы организаторов. Ельцин говорил громко, не торопясь. Он собрал на заседание в Кремле Совет Безопасности. все были слегка напуганы грозным тоном президента. Ельцин продолжал. «Все это представляет угрозу национальной безопасности нашего государства». В этот раз Ельцин не скупился на эпитеты. Он назвал валютный скачок чрезвычайным происшествием, а работу правительства ЦБ грубыми просчетами. «Обстановка нетерпимая, население встревожено», не говорил, а прямо-таки грохотал Ельцин. Геращенко, хоть и продолжал упираться и всем говорил, что в отставку не собирается, уже понимал, что дело приняло серьезный оборот и добром не кончится. Он знал наверняка, о чем будет разговор с Ельциным, который назначил ему встречу сразу после переговоров с главой правительства Италии Сильвио Берлускони. Ельцин взял с края стола сложенный вдвое листок бумаги, развернул, разгладил и стал с него читать. Концепция денежно-кредитной политики отсутствует. Контроль за деятельностью региональных отделений банка не отлажен. Геращенко аж побагровела за таких нелестных оценок со стороны президента. «Постойте, Борис Николаевич, это не так. Сейчас я вам объясню, что все написанное на этом листе несостоятельно». Ему было понятно, что Ельцин сейчас пытается пришить ему все на свете, даже то, в чем ЦБ не виноват. Ельцин посмотрел внимательно и отложил листок. «Ладно, Виктор». «Помнишь нашу давнюю договоренность о том, что если я попрошу, ты уйдешь в отставку?» геращенко сразу вспомнил тот противный хруст карандашей, который Ельцин больше года назад катал по столу. Он молча кивнул головой. Ельцин продолжал. «Сейчас такой момент, понимаешь?» Геращенко снова кивнул и поправил очки. «Хорошо. Сейчас вернусь в банк, напишу заявление в Думу». «Не надо в Думу писать. Пиши мне. Я с Рыбкиным уже договорился». Геращенко с удивлением смотрел на президента. «Но меня может снять только парламент». Ельцин протянул Геращенко свой блокнот с черной надписью на каждом листе «Президент Российской Федерации». «Ты пиши мне, Виктор, мы разберемся». Геращенко рассматривал пафосную надпись на блокноте. «Красивый блокнот. Взять, что ли, на память?» промелькнуло у него в голове. «А, черт с ними». Подумал он, взял со стола обычный листок бумаги и стал писать заявление. Ельцин молча ждал. Геращенко нарушил тишину. «Что указать в качестве мотивировки?» Ельцин отозвался. «Пиши по собственному желанию». Геращенко так и написал. Поставил подпись под заявлением, встал и начал прощаться. Голос Ельцина потеплел. «Виктор, может быть тебе помочь с устройством на новую работу?» Вопрос показался Геращенко издевательским. «Спасибо, не нужно. Уже поработал». Сухо попрощались. Геращенко вышел из кабинета. У Ельцина как будто гора упала с плеч. С еще одним строптивым центробанкиром расстался. Вот только он не знал, что будет делать с центральным банком. ЦБ как кость в горле. Все время мешает, все время там что-то случается. Геращенко, выйдя из Кремля, решил завернуть в гум, поесть мороженого, сливочного в стаканчике.